Глава 16. Говорят, это самая холодная зима в истории человечества. Я готов поверить. Джон Коул говорит, что если что-нибудь не случится очень скоро, то он как перед Богом помрёт. Я говорю ему, что он никогда не умрёт, что он подписался не умирать и теперь должен выполнять обязательства. Но я вижу, что он плох. Он срет чистой водой, и когда нам приспичивает на восток сортирный ямя, мы поддерживаем друг друга на манер костылей, но мы двое среди тысяч. Нам всем нелегко приходится. Благородные воины, победители в свирепых битвах, а рядом с ними, может, и трусы, чьи трусливые деяния прячутся в туманах военного безвремения, все равны под солнцем и луной Андерсон-Вилля». Генерал Спрейк, он надо думать, король этого безумного поселения тоже голодает. Странно видеть, все охранники и часовые тащают. Клянусь богом, говорят, что на юге ничего нет. Войска союза осенью пожгли весь урожай на полях и всю землю и жилище южан. И всё же они дал донет нам поверженным о великих победах и что город Ричмонд пал вовсе не так, как в Вигсбург. Они могут нам что угодно рассказать, и мы не будем знать, правда это или нет. Они, кажется, сами верят своим словам. Нам больно все это слышать. Видел ли, когда этот прекрасный мир такое страдание, измерить которое никакого оршина не хватит? парни в лагере со всех концов, в основном из восточных штатов, но есть и из тех, что труд со локтями с Канады. Среди нас есть фермеры, бондеры, плотники, первопоселенцы, купцы и маркеттанты, что служили войскам союза. Теперь они все одинаковые граждане. Измученные голодом, прореженные болезнями В лагере можно найти отборные образцы водянки, цинги и оспы. Болезни груди, костей, задницы, ног, глаз, лица. На сотнях лиц огромные красные почесухи. Тела, раскрашенные лишаем, укусами в шеи и миллионов клопов. Люди так больны, что умирают просто от смерти. А ведь поначалу они были сильные, из тех, кого так просто не убьешь». получив свою скудную пайку, глотая её тут же на месте, а то сопрут. У нас нет ни карт, ни музыки, только молчаливое и упорное страдание. Кто сходит с ума, и этим считай повезло. Кого расстреливают за вход в запретную зону, это значит, они забрали заряд белых палочек, воткнутых у внешней стены. Есть люди, которые не понимают, где находятся Они стоят, немыые и чокнутые, обросшие бородой и усами, и заглядывают в жерло палаток. Стоят целый день, неделями подряд, а потом лежат целый день. А чёрные Джонни Мятежник прямо-таки ненавидит чёрных. 40 ударов плетью раненому или просто подходит и стреляют в голову. Джон Коул каждый раз хочет заступиться, но я раз за разом затыкаю ему рот. И тут у нашего Абрахама, может, совесть заиграла, уж не знаю, но кучку мятежников выпустили из лагеря в Олиносе и скинули на юг, а из нас столько же отправляют на север. Мистер Линкольнна можно было понять, от нас остались кости до трепё. Тысячи товарищей брошенных позади в Джорджии мерцают у нас в мыслях. Дэна Фицджеральда не обменяли. И мы тресём ему руку на прощание. Парень, прошедший семь видов бойни, лица тех, кого так и не обменяли, обречённых на смерть. Мы лежим бок о бок в открытых телегах и чувствуем странную музыку это стучат друг о друга кости наших ног. Нас довозят до территории Союза, перегружают в кареты скорой помощи, и они везут нас на север цок-цок. Везде военный разор, как будто мы решили стереть Америку с лица земли. Наверное, пока нас тут не было, наступил конец света. Спокойное лицо Джона Коула выглядывает из-под приподнятой покрышки фургона. Чёрные глаза, как речная галька. Это он не плачет беспрестанно, просто глаза слезятся, наверное. Нас как будто пытали на дыбе и сломали, но мы всё же стремимся увидеть Винону, она всё, что у нас есть. Мистер Макс Вини переехал выше по реке. Потому что выработки гипса расширяются. У него теперь дом на четырёх сваях на берегу реки, две комнаты и веранда, где можно сидеть и смотреть на белый свет. Виноне теперь 12 лет, может, больше, и она ничего не говорит при виде нас, но у неё на лице написано всё, что нужно. Нас вносят в дом и кладут на нашу общую кровать. У Джона Коула лицо так исхудало, что ясно как он будет выглядеть в могиле мы с ним вроде живых покойников желающих вернуться на этот свет говорят у милосердия шесть дверей и мы надеемся найти хотя бы одну что откроется перед нами мы стали совсем хрупкие как яичная скорлупа приходит мистер нун смотрит на нас и клянусь богом плачет прямо там на грязных водах реки джон коул он тогда смеётся и говорит титус дела не настолько плохи Клянусь Богом, отвечает мистер Нун, я знаю, просто я стал слезлив. Все актёры и актрисы из Блэкфейса носят нам пироги и кексы, они нас балуют, чтобы мы окрепли, это точно. Нас можно показывать на сцене, говорит Джон Коул. Невероятные живые скелеты. Ни за что, отвечает мистер Нун, ни за что я не стану этого делать. Я знаю, что не станете, говорит устыдившись Джон. Не стану, говорит мистер Нун. Майор Нил прислал нам письмо. Он прочитал в газете, что нас выпустили и посылает свои наилучшие пожелания. Пишет, что год назад обнаружил миссис Нил и девочек в добром здравии, и они нам тоже шлют привет. Пишет, что из-за войны весь запад как с цепи сорвался и там идут нехорошие заварушки. Старлинг Карлтон снова в строю и поживают хорошо, он теперь сержант, как выразился майор. настоящей армии. Да, наверное, есть настоящая армия и не настоящая. Здесь у реки в Гранд-Рапиц всё было, кажется, сном чёрт его дери. Идут месяцы, и Винона пытается вытащить нас обратно на этот свет. Приходит день, когда у нас получается натянуть одежду, и Джон Коул хохочет над тем, как она болтается, и впрямь смешно. Мало помалу мы становимся опять людьми, а не упырями годными детей пугать. Проходят ещё месяцы, и вот мы уже сидим за обеденным столом, а потом на веранде, на целительном солнце, начинаем ощущать прежний положенный нам уют жизни. Обращаем свои мысли к будущему, строим планы, Однажды утром мы медленно, как черепахи, доползаем до цирюльни Эда Уэста, и там нам бреют бороды. Ну и ну! Мы совсем не похожи на Джона и Томаса никоим образом. Куда только подевались те Джон и Томас, которых мы знали? Вид у нас старый и странный, хоть нам и тридцати ещё нету вроде бы. Любой на нашем месте имел бы право проклинать жизнь, но нам что-то и не хочется. Похоже, мы с Джоном Коулом теперь наподобие близнецов сраслись боками. Вот хорошо. Не верится, что нам удалось выхватить вино ну из жизненных бурь, и она говорит то же самое, и ещё говорит она, очень рада, что мы вернулись. Это звучит музыкой, гораздо лучше, чем стук берцовых костей в телеге. Мы готовы двигаться дальше. Почему бы и нет? Если шахта сожрала землю по берегам реки в Гранд-Трапец, любой догадается, это значит, что дела в городе идут хорошо, пока ерица ужасная война. Приходит день, когда солдаты кладут оружие, и в нашем узеньком городке кричат ура, но мы не забываем, что сотни людей никогда не придут домой, и заработки горожан уже совсем не те, что раньше. Стоит тишина, как в безлюдном лесу, как когда-то по берегам старухи Миссури, до того, как она вся забилась человеческим веществом. Все взяли и держат длинную паузу. Ловчонки замерли, улицы стали тропами былых времён. Мистер Нун вынужден закрыть театр и распустить своё сверкающее племя. Титус Нун явно растерян, прячет руки в карманы. Конечно, он любит своих актёров больше всего на свете, и ему до глубины души больно с ними расставаться, но нет зрителей, нет и сборов. В городе есть церковь под названием Бартрамхаус, держит её полуслепой проповедник. Я надеваю своё лучшее платье, и мы с Джоном Коулом идём туда и венчаемся. Преподобный Хиндел произносит ласкающие душу слова. Джон Коул целует невесту, и дело сделано, и кто теперь узнает? Можете прочитать в приходской книге, что Джон Коул и Тамасина Макналтти повенчались в этой церкви 7 декабря года Господня 1866. Долгожданный мир всем кружит голову, и мы решили, что немножко безумия не помешает. Мы знаем, что Господь ничего не имеет против. Этот день глубокой зимы выдался ясным, безветренным и солнечным. Потом, словно знак милости Божьей, получается письмо от Лайджа Магна. Мы переписывались с ним, пока наращивали себе мясо на костях. У него на ферме дела идут туго. Рабов, освобождённых его папой давно, убили ополченцы, только двоих оставили. Вся округа разорена войной и больше похожа на пустыню, по которой бродит призраки. Грядущий год кажется ему неподъёмным, и как он будет сам один выжигать землю в январе? Она стояла под паром 6 лет и теперь как раз готова под табачок. Если мы ничем особенным не заняты, то, может, приедем и поможем ему в час нужды. Соседи к нему относятся плохо, а он не доверяет им, зато доверяет мне и Джону. Впереди суровые годы, но, может, мы поверим, что на ферме можно кое-чего добиться. Родни у него не осталось, кроме нас. Он выражает надежду, что если мы приедем, то прихватим с собой хорошие пистолеты, а еще лучше — винтовки и по сотне патронов на каждого, как принято в армии. Соседи говорят, что он прихвостень в северян, весь в папашу. Вся штука в том, что он такой и есть». Мы сидим на веранде у реки, и Джон Коул читает мне письмо Лайджа. Мы закутаны до ушей в старые дерюжные пальто, и на головах у нас шапки из медвежьей шкуры. Дыхание вылетает изо рта, как одинокие цветы, умирающие в воздухе. Глубокая река стала чище с тех пор, как прекратились разработки гипса. Зимние птицы поют мудрые старые песни на иссохших шестах, торчащих из воды. Винона в зимнем платье счастлива, как роза. Старик время словно замер с косой и песочными часами в руках. Мистер Макс Уинни слушает и курит семицентовую чаруто. «Теннисийский табачок хорош», — говорит он. «Мы нижайше просим Биулу Макс Уинни поехать с нами. Но ему не хочется именно сейчас испытывать терпение южан против своей породы». Да и как будет без него мистер Нун? Джон Коул шлепает пешком в Маскеган, где армия выгрузила десять тысяч мулов и лошадей, теперь, когда война кончилась, и покупает четырех мулов за гроши. Мы послали ответ Лайджу, и он чертовски рад, что мы едем, и просит нас привезти с собой мулов для пахоты, если удастся их достать. Он пишет, что лошадей всех съели, и Теннесси голодает. Нам понадобится неделя, чтобы попасть на место, может, две, смотря что окажется по дороге. Биула даёт нам 10 двухдолларовых банкнот железнодорожного банка Эри и Каламазу из своих сбережений. Нет, мы не можем это взять, говорит Джон. Ещё как можете, отвечает Биула. Кроме этого, у нас есть пять золотых монет и две пятидолларовые бумажки, всё, что мы получили за службу в армии. «Да немножко от мистера Нуна. Он нам задолжал за работу еще до того, как мы ушли воевать. Нельзя назвать нас богатыми Янки. На четвертого мула мы погрузим свои скудные пожитки, запасное платье Венона и мои личные платья, только их немного побило моль. Платье, в котором я венчался, отправляется обратно к костюмеру мистера Нуна. Джон Коул просит портниху мисс Дин Уидди Зашить золотые монеты в причудливую штуку, украшающую корсаж винонино платья. Это для того, чтобы их спрятать, но Винона улыбается и говорит, что её дедушка делал то же самое давным-давно, когда ходил на войну. Зашивал себе в военное облачение старые испанские монеты. Это очень сильное шаманство. Вечером мы пили виски с мистером Нуном и компанией, и явно перебрали. Отлично провели время. Мистер Нун произносит речь про старые времена и новые. У нас из орта вылетают слова прощания и обеты вечной дружбы, и лица от них мрачнеют. Похоже, мы готовы двинуться на юг. Если опустить плотницкий отвес от грант-рапец, он равнохонько попадёт в Париж штат Теннесси. Так что говорит Джон Коул. Нам надо идти точно на юг по компасу через Индиану и Кентукки. Мистер Макс вини кивает, словно мы говорим что-то такое, о чём ему не надо будет больше думать никогда в жизни. Он велит нам первее всего заботиться о Виноне. Мистеру Максвину добрых 100 лет, но это не мешает ему чувствовать боль разлуки. Наверное, Винона проросла глубоко в его сердце, как и в наше. Наверное, она понимает, что она очень особенный человек. награда и сокровище за то, что мы живы. Биула Максвини протягивает морщинистую коричневую руку и пожимает её гладкую ручку, коричневую, как полированная сосна. Спасибо за всё, что ты для меня сделал, Биула, говорит Винона. Поэт Максвини опускает глаза. Наверное, не за что меня благодарить, говорит он. Нет, Биула, я тебе благодарна, говорит Винона. Поскольку нам достались дешёвые мулы, мы не можем доехать до Мемфиса на поезде. В делижанс с четырёх мулов тоже не засунешь, но это ничего. Мы поедем потихоньку, чтобы они не устали. Джон Коул говорит, что рад будет показать вино некрасивые виды. Мы обнаруживаем, что похоже, самые ужасные дороги в Божьем мире те, что идут через Индиану. У них что, лопат нет, спрашивает Джон Коул. Сплошная грязь, мулы сразу, как в черные сапоги, обулись. Однако в городках Индианы жизнь кипит, и жители вроде чем-то заняты, и города вроде отстроены только что. Для нас все эти места безымянные. Ну, то есть наверняка у них есть какие-то имена, но мы их не знаем. Иногда, переправляясь через реку, мы спрашиваем ее название просто так для интереса, но нам оно без надобности, потому как мы тут проездом. Наше дело двигаться на юг. Местные глядят на нас из-под лобья, будто мы нежелательные создания. Мы проезжаем по главным улицам десятка захолустных городков и в одном или двух Венону обзывают грязными словами. В одном городе здоровенный пьяный краснолицый амбал при виде нас заржал и крикнул, что мы, похоже, путешествуем с собственной шлюхой. «Такое нечасто увидишь, Джон Коул», Нелюбящий таких разговоров останавливает мула, медленно слезает и идёт к этому верзиле, но ну а тот обращается в бегство, как жирный кролик и ещё повизгивает на бегу. Нахалов надо приструнивать, говорит Джон Коул. Вот так хорошо будет. Он возвращается к нам и залезает на своего чёрного мула, кивает и мы едем дальше. Может, в самую чуточку ускоряюсь на случай, если у этого амбала есть дружки. Но вино на сидит гордо, потому как Джон Коул поступил по справедливости. Наверно, так оно и есть. Мы замечаем, что в Индиане много так называемой цивилизации, театры. Даже сожалеем, что мы больше не красавчики. Состарились прежде срока, но всё равно тоскуем по прежней работе. Я всё ещё печален от того, что мне не носить больше платьев. «Никогда не забуду странную тишину в зрительном зале и осязаемое в воздухе, для которого нет слов. Безумные ночи. Странный способ зарабатывать себе на жизнь, но так уж мы зарабатывали. Интересно, если у Лайджа Магана на плантации растет хорошая еда, может, она вернет нам цвет юности? Может быть...» «Мистер Нун не заикнулся об этом, но мы-то знали, в чем беда». Красота живёт в юных лицах, и тут ничего не напишешь. Ещё не бывало на свете старухи желанной для мужчин. Я не против стать почтенной матроной, если уж такова наша судьба. Наверное, такой переход совершает со временем каждая женщина. И вот мы трусим вперёд от городка к городку по заснеженным декабрьским лесам, мимо замёрзших ферм, И вино на порой поёт песню, которую её научил поэт Макс Вини, пока нас не было. Это полезная песня, потому как длинной она ровно в 10 миль трусцы мулы по дороге. Ни единая душа на земле не могла бы объяснить, что эта песня значит. Она называется "Славный цветок дружины". Примечание: "Славный цветок дружины" Famous Flower of Serving Men. Известной также под названием Плач вдовы с пограничья, народная шотландская песня, одна из баллад Чайлда. Героиня баллады теряет мужа и ребёнка, они предательски убиты. Она стрижёт волосы, переодевается в мужскую одежду и под именем Милый Уильям идёт служить в дружину короля. В конце песни король узнаёт тайну Милого Уильяма и женится на ней. Конец примечания. Но вино напоет, как будто щегол заливается. Наверное, если с кем Титу Сунуну и было жалко расставаться, так это с ней. Такие нежные, чистые ноты вылетают у нее из груди, словно что-то драгоценное, редкое выливается в застарелую душу года. И даже места, что мы проезжаем, кажутся краше. Вдали земля плавится и переходит в небо, и крошки ферм раскиданы по безлюдным полям — Дорога, как протёртый до дыр рукав, брошенная среди этих заурядных видов, словно когда-то здесь пробежали три топочущих бизона, и жители индейцы решили, что лучшего в смысле дороги и желать нельзя. Фермеры к нам самую чуточку дружелюбней городских жителей, но отголоски войны ещё не затихли, а это значит насторожённость и страх. Винона должна бы смягчать сердца, но оказывается, Индейцев тут не очень-то любят, хоть штаты называется Индиана. Как бы там ни было, мы извилистым путём пробираемся среди болот и рек. С наступлением ночи мы подходим к полуразрушенному дому и встречаем там человека, и он говорит, что может перевести нас через реку только утром. Ночью он не поедет, потому как это верное дело сесть на мель. Он свободно обращается с нами, как будто совсем не боится. Стреноживает наших мулов, словно всю жизнь за ними ходил, и говорит, что мы можем переночевать у него в хижине. Я не могу понять, почему он к нам так дружелюбен, но потом всё объясняется. После того, как мы с ним покурили и поели его угощения, в основном мидий из реки, он говорит, что он Шони Джо, его имя для белых людей. Эта земля принадлежала индейцам шони, но их уже много лет как почти не осталось. Есть ещё несколько душ, но правительство хочет, чтобы они тоже ушли. Слыхали про индейскую территорию? В общем, он пока сидит тихо и ловит в реке ракушки, ищет в них жемчуг. Ракушки продаёт в соседний городок, там из них делают пуговицы, зарабатывает мало. Он в самом деле был смуглый, хотя в Индиане такое лето, что любого превратит в индейца. Он спросил винону, откуда она родом, и она ответила, что она дочь Джона Коула, а до этого была силу в Небраске. Он попробовал заговорить с ней по-индейски, но оказалось, что её прежний язык был другой. Мы с Джоном Коулом сидели, и время яростно неслось мимо оконца. Вместо стекла у него был натянутый на раму и высушенный коровьей рубец. Шонни рассказал, что его жену убили какие-то люди, судя по всему, дезертиры. В этих местах неспокойно, и нас он сперва тоже принял за убийц, но потом увидел девочку в хорошем платье, с красиво заплетенными черными волосами, и это напомнило ему прежние дни, когда он был молод и жизнь была лучше. «Похоже, мы тут надолго не задержимся». Он не сильно печалился, когда это сказал Шонни, просто так гонял воздух, чтобы время провести старый индеец вдовец у реки, чьего имени мы не знали.